Глава 17. Уже через неделю я могла поведать хороший рецепт превращения жизни в макет Ада. Подчеркнутая вежливость, подозрительность на грани мании, еле слышное перешептывание за спиной и еле заметная ненависть в глазах. Все смешать в равных пропорциях, добавить по вкусу презрения и поставить на огонь. Когда смесь разогреется до состояния лавы, вылить ее на жертву и с любопытством наблюдать, долго ли она после этого продержится. С той поры, как в башне появился бродяга, у меня не стало ни минуты покоя. Что бы ни делала, куда бы ни пошла, везде меня сопровождал его равнодушный взгляд. Стоило мне усесться у очага, он тут же возникал за спиной и сверлил меня взглядом до тех пор, пока я, не выдержав давление, не оборачивалась. Если я зашивала куртку, он сопровождал каждое движение иглы, и от этого она теряла нитку и впивалась мне под ногти. На мои крики и возмущения оборванец только пожимал плечами и повторял «Сабира должна уйти». Обратни и Ольд делали вид, что не замечают того, что творится у них под самым носом, Они лишь бросали в мою сторону короткие пронзительные взгляды и лаконично отвечали на вопросы, каковые со временем возникали все реже и реже. Сэты так и не вылезли из угла. Наверное, гнездо свили. Единственным утешением оставалась библиотека, которую я посещала еженочно, наплевав на риск быть пойманной командором или хранителем. В связи с этим мой распорядок дня — Капитально изменился. После обеда я направлялась в ложный архив, где два часа добросовестно читала всякий хлам. После этого я возвращалась в башню, поднималась на смотровую площадку и до самой темноты упражнялась с мечом. Одна. На тренировку, которая должна была состояться на следующий вечер после появления бродяги, Айс так и не явился. Я не стала напрашиваться. И с тех пор тренировки... Проходили под аккомпанемент свиста ветра в брешах крыши и скрип мусора под ногами. Когда темнело, я возвращалась в комнату, отогревалась у очага, флегматично жевала потерявший вкус ужин и снова поднималась на площадку. Проводила там ещё пару часов, выжидая, пока не люди улягутся спать, тихо спускалась вниз и шла в замок. Найти площадку с чудовищем-инвалидом не составляло труда. Ноги сами вели меня к ней, хотя я была готова поклясться, что каждый раз площадка оказывалась в ином месте, словно кочующий цыганский табор. Добравшись до железной двери, я некоторое время топталась, прислушиваясь к мечу. Если клинок оставался спокоен, можно было смело входить. Если рукоять чуть подрагивала или нагревалась — следовало обождать. Этот своеобразный индикатор присутствия Сабиров никогда не подводил. Иногда я часами сидела около двери, в ожидании, когда же, наконец, его превосходительство закончит свою работу и мне будет позволено войти. Зато потом мое терпение вознаграждалось Тарицей. Стоило попасть в библиотеку, как я забывала обо всех неприятностях, об Айсе, чьё наполненное ядом и презрением Пожалуйте, Сабира, мне приходилось выслушивать трижды в день во время завтрака, обеда и ужина об оборванце, чей взгляд сжег затылок не хуже паяльной лампы, о командоре, что мог в любой момент заявиться сюда за некстати забытым пергаментом. Все тускнело и уходило на второй план. Я полностью погружалась в поиски ответов на многочисленные вопросы. Прежде всего. Ворон. Благо, с ним была связана половина содержимого хранилища. Все вещи на столах и стойках когда-то принадлежали ему и терпеливо собирались с в течение долгих лет. Закрытый мемориал имени Ворона. Во-вторых, я искала малейшие упоминание о людях, случайно попавших в этот мир. И если в случае с Вороном материала было «хоть учитайся», то на эту тему мне не удалось раскопать ни одного свитка. Единственное, на что я наткнулась, так это на перевод древней рукописи одного из племен Ольтов, которые в то время жили почти на всем пространстве, от побережья до метистовых гор. Рукопись гласила, что сабиры появились, не приплыли из-за моря, не спустились с неба на летающих островах, не пришли со стороны пустыни, просто Появились, как я. Я попыталась представить мир, из которого переселились, а вернее сказать, бежали, ведь когда люди уходят целыми народами, это значит, что они бегут от чего-то, оказавшегося сильнее, чем они. Эти нереально красивые Сабиры. Одно было понятно точно. В моем мире таких не водилось. Мелькнула мысль об Атлантиде, но тут же была отброшена за несостоятельностью. В-третьих, предавший. Здесь меня тоже ожидала фиаско. Ни один документ не мог дополнить историю, рассказанную Девом. Жил, предал, был награжден, убит. Все пергаменты повторяли одно и то же. Дважды меня чуть было не поймали. Один раз командор решил посетить библиотеку под утро, и мне пришлось в экстренном порядке прятаться под стол, Откуда я посылала на голову его превосходительство все мыслимые и немыслимые проклятия? Во второй раз в библиотеку сунулся старикашка-хранитель, о чем меня заблаговременно предупредили его шарканье и надрывный кашель, дав возможность быстро нырнуть за железную дверь. Все опасения насчет обратной работы мозаики оказались напрасны. Она исправно выпускала и впускала меня в любое время, Иногда мне казалось, что сам замок почему-то проникся ко мне симпатией и старается помочь. В одной из таких ночей, когда я в унынии сидела у двери, ожидая когда уйдет командор и сортировала в голове загадки в алфавитном порядке, клинок за спиной, вдруг дернулся. Обычный индикатор вел себя вполне прилично, за исключением тех моментов, когда оборванец приближался ко мне ближе, чем на метр удивленно пожав плечами, я потрогала рукоять и даже сквозь толстую кожаную обмотку ощутила, насколько она холодная, будто кто-то проморозил меч до самого нутра, а потом привесил мне на спину. «И что у нас плохого?» С интонацией персонажа любимого мультика спросила я. Клинок снова дернулся, на сей раз стараясь указать направление. Вверх я послушно поднялась обратно к мозаике. «Теперь куда?» Меч дернулся влево, указывая на один из боковых проходов, и похолодел еще больше, если такое в принципе возможно. «Слушаюсь, товарищ прапорщик», — мрачно отрапортовала я. Чувствовалось, что посиделки в библиотеке отменяются. Следуя указаниям клинка, я петляла по коридорам, сворачивала в какие-то незаметные проходы и коридоры, спускалась, потом опять взбиралась по узким лестницам, пока не оказалась в маленькой тесной комнатушке за решеченным окном, выходящим в подсвеченный луной заброшенный сад между замком и башней нелюди. Комнатушка использовалась как кладовая для всякого мусора. Толстый слой пыли, покрывающий окно и пол, Убедительно доказывал, соваться сюда любителей не нашлось. Плотно прикрыв за собой дверь и оставшись практически в полной темноте, не считая мутного пятна окошка, я чуть погладила эфес, который уже покрылся изморозью. Что дальше? Меч, мягко, но настойчиво, подпихнул в сторону окна. Понятно, командир, значит, будем вести наблюдение. Устроив сиденье из каких-то старых ящиков, я стерла с небольшого кусочка стекла пыль и приникла к импровизированному глазку, словно стрелок к амбразуре. Отсюда была видна часть заброшенного парка, несколько покрытых снегом деревьев, низкая каменная скамья и остатки железной решетки, когда-то ограждавшей дорожки. Ждать пришлось долго. Откуда-то сбоку появился человек в длинном до пят меховом плаще с капюшоном. Он осторожно пробирался по глубокому снегу прямо к скамейке. Дойдя до нее, он огляделся и стал нетерпеливо расхаживать взад вперед, то и дело поправляя плащ. Это продолжалось пять минут. Потом человеку надоело ходить, он уселся на скамейку и откинул капюшон. «Белоснежка...» Чуть слышно выдохнула я. Клинок предупреждающий прижался к спине, приказывая наблюдать внимательнее и желательно молча. Тем временем девушка на скамейке теряла терпение. Она то и дело поправляла и без того идеальную прическу и постоянно поглядывала куда-то в бок. Наверное, оттуда должен был прийти тот, ради кого белоснежка топталась на морозе. «Ты что, выволок меня сюда, чтобы я лишний раз убедилась в ветреной натуре Лайна? Так это и так всем из... Меч некультурно перебил меня, огрев рукоятью по затылку. Внела и заткнулась. Прошептала я, вернувшись к созерцанию представления за окном. Как говорят в таких случаях, время шло, а милый — нет. Белоснежка все плотнее куталась в плащ. И все чаще подносила к губам ладони, стараясь согреть их дыханием. Я не смогла уловить момент, когда на сцене появились новые действующие лица. Они просто возникли за спиной девушки, словно соткавшись из черных теней деревьев. Шестеро и седьмой чуть в отдалении. Их я узнала сразу: не люди, а с ними тот самый оборванец. Клинок почти мгновенно перешел в режим обогревателя, раскаляясь все сильнее и сильнее. Какого чёрта они делают? Еле слышно выдохнула я. Девушка продолжала сидеть, нетерпеливо утаптывая ножкой снег. Они люди подходили все ближе. Впереди шли оборотни, за ними Ольт, как всегда обнаженный по пояс, и замыкали клинсеты на лицах которых метровыми буквами было написано явное беспокойство. «Айс» — «Совой» и «Рах» — «Напротив». Недобро улыбались, двигаясь вперед, словно тени. В лунном свете их глаза чуть фосфорицировали. «Они же... Они же не собираются...» Меч заткнул мне рот сильным тычком в спину. Оборотни прыгнули синхронно, словно провели в тренировках полжизни, Еще в прыжке сменив обличье. Белоснежка, что-то почувствовав, начала оборачиваться, но было поздно. Она не успела даже закричать. Медведь сшиб ее на покрытую снегом землю. Водопадом мелькнули черные волосы, вырвавшиеся из-под сетки изумрудные оборки платья, и волчьи зубы вгрызлись сзади в тонкую шею, выпустив на свободу целый фонтан крови обильно окрасивший серебристый мех. Одновременно с этим рысь добрался до горла. Дальше началось звериное пиршество. Арк, сеты и оборванец, чье имя так и осталось для меня тайной, оставались в стороне, наблюдая за трапезой. Я, не в силах больше смотреть, скорчилась на ящиках, уткнувшись лбом в колени и до крови закусив запястье, чтобы не заорать от ужаса. Перед глазами мелькали жуткие картинки, и хотелось отдать все за то, чтобы кто-нибудь стёр эти воспоминания. «Ну-ка, тихо!» — рявкнул в груди рассудительный и равнодушный человечек. От этого повелительного голоса я всхлипнула, но стала дышать ровнее. «Прекращай истерику! В окно больше не смотри, а то опять сорвешься. Тут не реветь надо, а думать!» «Правильно!» «Думать!» — прошептала я. «Думать! Какого чёрта они это сделали?» Перед глазами мелькнула тонкая рука с пальцами, унизанными изящными кольцами, по которым сочилась почти чёрная в лунном свете кровь. Просто рука, лежащая на снегу. Титаническим усилием воли я загнала картинку подальше. Думать, зачем они напали. Ведь Сабир способен защититься. Девушка должна была почувствовать приближение нападавших. Сила на 50% используется на защиту. Щит выставляется почти автоматически. Это рефлекс. Она должна была успеть. Переборов подступившую к укрлу тошноту, я продолжила рассуждать вслух. Но не успела. Что из этого следует? Убить Сабира можно, только полностью устранив силу. Это проделывал ворон. Я заставила себя дышать ровнее. Не люди напали, заранее зная, что Белоснежка не сможет сопротивляться. Кто-то экранирует ее дар, и этот кто-то. Уходи, Сабира! Если Уходи. хочешь жить. Оборванец, отребье требье сальноволосые. Кем же ты себя возомнил? Головоломка постепенно начала складываться. Оставался только вопрос «Зачем?». Мне припомнилось, сколько сил и времени я потратила в попытках доказать Айсу, что я не Сабира. Всем нужны неопровержимые свидетельства. Сказать, что он герой, опора, надежи и спаситель может каждый. А вот доказать? Да так, чтоб все поверили? Надо отдать должное. Оборванец выбрал самый убедительный и простой способ — Ударить ночью по сабиру одиночки Силу он экранирует, риска никакого. А как быть с тем, что Сабиры чувствуют чужую смерть? Похоже, что он и это перекрывает, иначе вся затея становится бессмысленной. Значит, новоявленный ворон, второе пришествие. И кто мне объяснит, почему я в это не верю? Остаток ночи был истрачен на решение гамлетовской дилеммы. Какое из двух зол предпочесть? Рассказать командору о гибели девушки и тем самым подписать Айсу свободный пропуск на костер? Неприемлемо. Я обязана оборотню жизнью, да и уверенности в том, что командор и этот невесть, откуда взявшийся бродяга, не связаны между собой, у меня не было. Как ни в чем не бывало продолжать жить в башне? Да я же в глаза нелюди смотреть не смогу после того, что видела сегодняшней ночью. Промаявшись до утра невеселыми мыслями, я все-таки решила. Лучше сделать вид, что ничего не знаю. Отряхнув себя пыль и поправив на перевязи клинок, я покинула комнату. Но топая к башне через заброшенный сад, все-таки не удержалась и завернула к скамейке. Здесь уже не осталось ни малейших следов жуткого действа. Труп люди убрали, а пятна крови засыпал выпавший под утро снег. Только на погнутой ржавой ограде, почти у самой земли, висел когда-то изумрудный, а теперь — бурый лоскуток от платья. Повинуюсь неясному предчувствию, я, воровато оглядевшись, стремительно прошла к скамейке, отцепила обрывок, спрятала его в карман джинсов и также быстро вернулась назад. Придя в башню, я поняла, что идти в комнату абсолютно не хочется, Поэтому, поднявшись на смотровую площадку, я уселась рядом с полуразрушенной стеной и, поплотнее закутавшись в куртку, закрыла глаза. Измотанному после ночных бдений организму отчаянно хотелось спать. Из сна я вынырнула резко, словно аквалангист, сплывающий на последнем глотке воздуха, и еще не успев толком разлепить веки, схватилась за клинок. «Кто здесь?» У Сабиры чуткий сон. Это хорошо. Айс стоял в метре от меня и смотрел в сторону гор. Рассеянный, чуть розоватый утренний свет поблескивал на его волосах, придавая полное сходство с серебристой волчьей шерстью. «Чего ты хочешь?» «Сабира должна уйти». Значит, бродяга осознал, что без помощи Айса меня из башни не выжить — и решил использовать его как таран. Умно. Пятерка с плюсом за находчивость, тройка за интуицию. А если не уйду, что ты тогда будешь делать? Шаги Айса раздались совсем близко. Что я буду делать, Сабира? Спокойно переспросил оборотень. Все очень просто. Пойду к командору и доложу ему все о том, кто ты такая и откуда взялась. Расскажу все, что знаю. А потом добавлю, что причиной, по которой не смог уведомить его раньше, были твои угрозы уничтожить меня и весь поселок. Почему-то мне кажется, что командор с радостью меня выслушает и поверит каждому слову». Айс усмехнулся и замолчал. Глаза открылись сами собой. Это было подло и больно. Так больно, что на миг я забыла, что значит дышать. Правильно говорят, предают только свои и наносят удар в спину. Именно те, кого стараешься прикрыть грудью. Меня охватила такая ярость, что клинок за спиной беспокойно задрожал. Потом она исчезла, так же внезапно, как появилась. На смену пришли равнодушие и опустошенность. Мне просто стало все равно. Уходи, Сабира. Холодно повторила Ис. Или клянусь вороном, я это сделаю. Хорошо? Уйду. Голос стал хрупким, как засушенная в гербарии роза. Когда? Через час. Оборотень кивнул, откинул с лба густую челку и встал, считая, что разговор окончен. Подожди! Я еще не сказала свои условия. Освоить льдисто-каменные интонации оказалось проще простого. Айс напряженно замер, подозрительно прищурив серые глаза. Я весь внимание Сабира, передай ему, что я вернусь. Обязательно вернусь. И этой встречи ему будет не пережить. Это первое. Второе: дай мне клятву. Я не даю клятв Сабира. Это у дело людей. А придется, хмыкнула я. Если действительно хочешь, чтобы я навсегда покинула башню, поклянись мне, что ноги твоей не будет в аметистовых горах и в землях на пятнадцать лик от них. Кажется, мне удалось напоследок его удивить. Хорошо. Айс недоуменно пожал плечами. Я обещаю: этого мало. Поклянись. Мое слово стоит, ничего оно не стоит. Поклянись своим чертовым вороном, что никогда. Слышишь, никогда даже близко не подойдешь к этим проклятым горам. Все-таки я сорвалась на крик. Минуту Айс смотрел мне в глаза, потом выдавил. Клянусь памятью ворона, это все твои условия, или есть еще? Все. Я демонстративно закрыла глаза руками, желая только одного, чтобы Оборотень ушел, испарился, провалился в Тартарры, навсегда исчез из моей жизни. Может, хоть тогда мне не будет так больно. Я не слышала, как он ушел. Наверное, я просидела вот так зажмурившись и уткнувшись в ладони, довольно долго. А когда очухалась, поняла, что ноги и спина затекли и стали как деревянные. Предстояло заново научиться ходить. А также жить и дышать. Без айса. Это только поначалу больно, потом пройдет. До сих пор я мало понимала, насколько привыкла к оборотню. Он стал чем-то вроде Воды только лишившись которой, понимаешь, как же тебе хочется пить. У выхода из башни меня поджидали сеты. Они так умело сливались с сумраком, что я заметила их, только когда Деф осторожно дотронулся до моего плеча. «Уходишь?» «Да». «Плохо». Еле слышно прошептал Суот. «Очень плохо». Мы пытались убедить Айса. «Не надо упоминать при мне это имя. Никогда. Ты не понимаешь. Я все понимаю». Подбирать слова оказалось сложным делом. «Вы так долго ждали. Мы не думаем, что это он». Голос Дэва прошелестел в самые уши. Казалось, Сета нисколько не удивило то, что я знаю о пророчестве. «Слишком много совпадений» а выдавать желаемое за действительное последнее, что нужно делать с тем, чей род исчисляется единицами. Но остальные не хотят нас слушать. Он убедил их, дал им то, чего они желали больше всего на свете. Знаю, дал им крови, и она затуманила их разум. Доказал, что может закрыть от Сабиров. Но он лжет. Я чувствую, что он лжет и изо всех сил буду искать неопровержимые доказательства. Вот, я опять ввязалась в безнадежную войну за справедливость. Ничему-то жизнь не учит. Если потребуется помощь, зови. Одними губами сказал Дэв. Думаю, что это случится скорее, чем вы ожидаете. Спустя 15 минут я вовсю вымещала злость, пиная ногами дверь, ведущую в покое Лайна. Грохот от моих ударов стоял такой, что пара любопытных сабиров, разбуженные шумом, пришли выяснить, что тут происходит. Увидев меня, бешено клотящую по дубовой обшивке, они вежливо улыбнулись и предпочли убраться во свояси. «Что происходит?» Дверь распахнулась, и на пороге показался заспанный Лайен. Одной рукой... Он пытался протереть глаза, а второй застегнуть ремень на штанах. Аня, что-то случилось? Нет. Просто я решила воспользоваться твоим любезным предложением и остаться на некоторое время. Лучше поздно, чем никогда, верно? Я отодвинула с дороги слегка прибалдевшего Сабира и прошла внутрь. Приглашение все еще в силе? Да, Лайн. Наконец проснулся, и на его лицо медленно возвращалась обычная маска самодовольного превосходства. «Ты можешь жить здесь столько, сколько сочтешь нужным, только с одним условием. Каким? Все, что сейчас на тебе одето, кроме меча, разумеется, немедленно отправится в камин. Думаешь, что голый, но с клинком я буду выглядеть лучше?» Сабир бросил оценивающий взгляд на мою тощую фигуру и усмехнулся. Безусловно. Но, к сожалению, это приведет к быстрому падению нравов в замке. Так что можешь взять из гардероба все, что придется тебе по вкусу.